Глава 30. Наш завет после Рамадана. Это великое благо и милость, когда ты выходишь из Рамадана снискавшим прощение Всевышнего. Берегите же это благо и не превращайте его в беду, возвращаясь к послушанию Аллаха после окончания Рамадана. «О тот, кого освободил Господь его от огня!» Остерегайся же возвращения в рабство грехов после того, как ты обрел свободу. Неужели твой Господь отдаляет тебя от огня, а ты приближаешься к Нему после этого? Неужели Он спасает тебя от Него, а потом ты сам бросаешься в Него? Конечно, милость предназначается делающим добро, однако и сделавший дурное не должен отчаиваться в ней, и хотя прощение предназначено для богобоязненных, Совершавший несправедливость тоже может рассчитывать на него. Вазаиф Рамадан. Теперь, когда мы почти завершили наши беседы о духе поста и его значении, подведем итоги и скажем то, что необходимо сказать. Итак, вы встретили благословенный месяц как прощающийся, с покорностью присущий тому, кто вот-вот покинет этот мир. А теперь вы должны проводить Рамадан как встречающий следующие за ним месяцы, которые также следует провести в покорности. Ибо все они – дни Аллаха, и мы должны наполнять их тем же, чем наполняли месяц поста, и возвеличивать Аллаха так же, как возвеличивали его в Рамадан. «Вы постились Рамадан с верой и надеждой на награду Аллаха, и вы простаивали ночи его в молитве, включая ночь предопределения, с верой и надеждой на награду Аллаха. По крайней мере, мы на это надеемся. А эта вера и надежда на награду Аллаха является непременным условием любого поклонения в любой его миг. А ведь им было велено лишь поклоняться Аллаху, служа Ему искренне, как приверженцы единобожия». Сура 98, аят 5. Так давайте же и после окончания Рамадана держать добровольный пост с такой же верой и надеждой на награду Аллаха и точно так же приобретать знания, побуждать к одобряемому, удерживать от порицаемого, терпеть, бороться с собственной душой и сражаться на пути Аллаха расходовать средства и точно так же верить и надеяться на награду Аллаха в любой покорности Всевышнему и в каждом благом деле. Ведь надежда на награду Всевышнего – это сердцевина искренности и дух всего того, что приближает нас к Аллаху. И это пожизненная обязанность, а не нечто связанное с определенным месяцем. Если вы постились весь месяц, то это проявление милости Аллаха к вам, ведь Он даровал вам здоровье и благополучие. А то, что вы можете непрерывно поститься весь месяц, указывает на то, что вы способны постоянно соблюдать добровольные посты после окончания Рамадана. Старайтесь же соблюдать эти посты в те периоды, в которые они желательны, ведь дополнительное поклонение помогает восполнить недостатки и упущения, которые были в обязательном поклонении. К тому же, Оно возвышает наши степени и стирает наши дурные дела. Поэтому вслед за дурным следует совершить благое, чтобы оно стерло его собой. Дополнительное поклонение переводит вас из разряда умеренных, любящих Всевышнего и исполняющих обязательное в разряд опередивших, любимых Всевышним, совершающих еще и дополнительное. И не перестанет раб мой приближаться ко мне посредством совершения дополнительного новофиль до тех пор, пока я не полюблю его. Аль-Бухари. Пост. Наша защита от врагов в Рамадан. Наша неприступная крепость и прочный щит, подобный доспехам одного из вас во время сражения. Нас окружают враги из числа джинов и людей, а также шайтан каждого из нас, его страсти и его душа. Так можете ли вы гарантировать своей душе безопасность в том случае, если она покинет крепость поста в остальные месяцы года? Вы совершали молитву с должным смирением, выполняя все ее действия, как положено, по крайней мере, мы на это надеемся. А эта молитва была установлена для поминания Аллаха. «И совершай молитву, чтобы помнить обо мне». Сура 20, аят 14. Готовы ли вы также поминать Аллаха и совершать молитву наилучшим образом не только во время поста, но и в остальное время? Ведь молитва, совершаемая должным образом, – опора ислама на протяжении всего года. Воистину, молитва предписана верующим в определенное время. Сура 4, аят 103. «На протяжении всего Рамадана вы выстаивали молитвы с имамом, сколь бы долгими они ни были». Это довод против вас же, поскольку это означает, что вы способны выдержать долгое стояние. Поэтому не прекращайте совершать эти молитвы и в остальные месяцы года, ведь это честь верующего. Не делайте же упущений в отношении своей чести в остальное время года. Вы прочитали Коран полностью или почти полностью, а может даже несколько раз в Рамадан? Делая это, вы проявляете справедливость по отношению к собственной душе, уберегая ее от покидания Корана. А поскольку вам удалось отложить все дела и занятия, то вы вполне можете сделать это снова, чтобы уделять Корану больше времени в остальные дни. Сделайте же это. По мере возможности, Вы оберегали свое сердце и свой разум от пагубных страстей, ведущих в адское пламя, и оберегали свой слух, зрение и сердце от запретного в месяц поста. Однако пост этих частей тела не заканчивается с заходом солнца или с наступлением праздника. Пост слуха, зрения и сердца посредством воздержания от запретного – это веление Всевышнего на весь год. Воистину, слух, зрение и сердце За все он будет призван к ответу. Сура 17, аят 36. И мы будем спрошены не только за то, что делали они в месяц поста, но и за то, что они делали в каждый год, месяц и даже день нашей жизни. Вы были благонравны в Рамадан, украсив себя всеми теми качествами, которые должен иметь мусульманин и тому, кто ругал вас, вы говорили «Поистине, я человек, соблюдающий пост». Вы удерживали язык свой от всего дурного в этот благословенный месяц, и дни вашего поста не были похожи на иные дни. Научил ли вас пост тому, что точно так же вы должны вести себя и в остальные дни года, и что благонравие – самая тяжелая вещь на весах и доказательство полноты и совершенства веры мусульманина. Ваши родные – ваши братья, ваши соседи. Вы поддерживали связи с ними, общались с ними и навещали их в Рамадан. Так не делайте же вид, что теперь после Рамадана их не существует. Пост оживляет сердце в благословенный месяц, побуждая вас поддерживать связи с ними. Так пусть же ваши отношения с ними останутся такими же хорошими и после Рамадана». Вы проявляли щедрость и великодушие в благословенный месяц, потому что Он научил вас щедрости. Однако ваш Господь, живой, который не умирает, самодостаточный и самый великодушный, щедрейший и величайший, и Он проявляет щедрость и великодушие по отношению к своим рабам. И может быть, Он дарует вам блаженство райских садов и помилует вас, избавив от пламени ада». Насколько вам известно, в Рамадан вы были живыми и стыдливыми. Так возьмите же обещание со своей души, что она останется такой же живой и стыдливой после месяца поста. Может быть, этот завет поможет вам снискать прощение Аллаха и станет для вас содействием и запасом. Остерегайтесь же того, чтобы нарушить этот завет. Кто нарушил завет, тот поступил во вред себе». Сура 48, аят 10. Опасайтесь посредством нарушения завета стать на одну четверть лицемером. Ведь есть четыре качества, присущих лицемерам, и одно из них нарушение обещаний. И это самое плохое из качеств лицемеров, которые упоминаются в Коране. Среди них есть такие, которые обвиняют тебя из-за милостыни. Сура 9, аят 58. Среди них есть такие, которые обижают пророка и говорят «Он есть ухо», выслушивает любые новости. Сура 9, аят 61. Среди них есть такие, которые обещали Аллаху, если Он одарит нас из своих щедрот, то мы непременно станем раздавать милостыню и будем одними из праведников. Когда же Он одарил их из своих щедрот, они стали скупиться и отвернулись с отвращением». Сура 9, аят 75-76. Какое же воздаяние ожидает человека за нарушение обещания и завета? Он наказал их, вселив в их сердца лицемерие до того дня, когда они встретятся с ним, за то, что они нарушили данное Аллаху обещание, и за то, что они лгали. Сура 9, аят 77 конце месяца покорности Всевышнему, дайте ему обещание быть покорным ему и дальше. Ведь наш пророк, да благословит его Аллах и приветствует, давал Аллаху обещание быть покорным ему каждый раз перед наступлением ночи и в начале дня. Он говорил в своей мольбе, обращенной к Всевышнему и называемой господином Дуа, «О Аллах, Ты мой Господь, нет божества кроме Тебя. Ты сотворил меня, И я твой раб, и я буду верен завету твоему, насколько у меня хватит сил. И я прибегаю к тебе от зла того, что я сделал, и признаю милость, оказанную тобой мне, и признаю грех свой, прости же меня. Ибо поистине никто не прощает грехов, кроме тебя». Аль-Бухари «Приславен ты, о Аллах, и хвала тебе. Мы свидетельствуем, что нет божества, кроме тебя». Мы просим у Тебя прощения и приносим Тебе свое покаяние. Амин.